Глава 23. Доклад начальству занял у Терентьева не более пяти минут, после которых сыскное загудело и зашевелилось, словно потревоженной улей. А далее уж и по всей Первопрестольной пошло движение, будто разбежались по гладкой водной глади круги от брошенного камня. Все явные секретные силы московской полиции в раз оказались сосредоточенными на поиске и поимке, хранившегося где-то в православном Вавилоне злой язычный журналист «Правдолюба» бежалосного Анатолия Витальевича, руководивший операцией, ограничивать своё участие в начальственной функции не собирался, намереваясь немедля отправиться на хитровку в Захаровский кабак. Руднев с Билецким заявили, что едут с ним, и тут между друзьями возник спор. Нечего вам туда соваться, господа, ракотал надворный советник Вы у нас по интеллектуальной части, а в крысятник уж я, старый леговый пёс, полезу. Анатолий Витальевич, мы не на экскурсию напрашиваемся, упрямо возразил Руднев. Тем плаче, что и нам не впервой по крысятникам лазить. Вы не понимаете, о чём говорите, Теринтьев хлопнул по своему столу так, что подпрыгнули папки. Захаровский кабак это не просто притон бандитский, это территория вне закона. Для всякого сыскаря и чина полицейского места гибло. Там ни бога, ни царя, ни его превосходительства господина уберполицмейстера знать не знают. Но вас-то, Анатолий Витальевич, видать, знают. Невозмутимо пожал плечами Белецкий. Меня знают, признал сыщик. Но и мой авторитет там тоже не безграничен. Коли я туда с чужаками пожалую, оно ещё неизвестно, о чём дело кончится. Так вы насмешливой публике представьте по всей форме. Глядишь, и мы и своими станем, улыбнулся Дмитрий Николаевич. Ничего смешного, руднев вконец осерчало Анатоли Витальевич. Оторву вам двоим там головы, и мне с вами за одно. Головы у нас крепко пришиты, стоял на своём Руднев. Вы же понимаете, Анатолий Витальевич, что нам нужно ехать. Я должен взглянуть на рисунок в кабаке вашем. Если его та же рука рисовала, что и пейзаж в Бахрушинской галерее, то у нас первая реальная улика появится. А без меня вы не сможете определить, один был художник или нет. Надворный советник ещё немного поупорствовал, но в конце концов сдался. Ладно, господа, идёмте, но слушать меня безпрекословно. Всю дорогу от Гнездиковского переулка до Яузовского бульвара, где друзья оставили экипаж, Терентьев наставлял своих спутников и сетовал на их внешний вид. Более всего его удручал костюм Руднева, выправленный по последней европейской моде из дорогого английского сукна. "Ваше платье, Дмитрий Николаевич, для местной швали всё едино, как приглашение к мордобою", ворчал Анатолий Витальевич. "И что теперь, мне к ним в исподнем явиться, что ли?" ленивато взвыл Сроднев, уже порядком уставший от устроенного им Терентьевым инструктажа. Будет вам нагнетать Анатолий Витальевич. Бандиты как бандиты, не больше, не меньше. Когда же пешим ходом они двинулись через площадь мимо покосившегося навеса биржи труда и слепых окон ночлежек под прицелом множества взглядов и иных затравленных, а иных лютых, Дмитрий Николаевич понял, что Терентьев ничуть не преувеличивал опасность этого забытого Богом места. куда словно в зловонную клоаку стекались человеческие отбросы, не то что со всей Москвы, но и со всей матушки России. Чувствуя кожу эту вязкую, сочившуюся из каждой щели и выползающую из каждого угла опасность, Руднев сунул руку в карман и крепко сжал рукоять своего смит-вессана, положив палец на курок. Крайм глазу он заметил, что и билетский, собранный словно стальная пружина, держит правую руку у пояса. Только Анатолий Витальевич не тянулся к оружию, а шёл своей обычной уверенной, слегка вальяжной походкой и, казалось, вовсе не смотрел по сторонам. Правда, чиновник особых поручений как-то так слегка вывернул лацкан своего пиджака, что на нем стал виден значок московского сыскного управления, от которого местная публика коробилась, как черт от ладана. Анатолий Витальевич уверенно вел своих спутников через лабиринт грязных притонов, и чем глубже они погружались в Ятровскую преисподнюю, тем меньше попадалось прохожих, и тем злее становились встречающие лица. Кроме того, в слепым пристроилось не менее дюжины человек, по большей части оборванцы, среди которых явственно выделялись матёрые головорезы с развязными походками и наглыми ухмылками на физиономиях, демонстративно поигрывающие ножами и кистеньями. Наконец, друзья подошли к двухэтажному зданию, пожалуй, что даже прилично выглядеющему на фоне окружающих его хибар, вдоль фасада которого красовалась расколотая с одного края вывеска "Пивная лавка К.И. Захарова". Нумера. Несмотря на жару, окна кабака были закрыты и забраны ставнями. Зато дверь была отворена на распашку, и в ней, занимая всё пространство широченными плечами, стоял Детина в начищенных до зеркального блеска сапогах, в казачьих штанах с лампасами, в красной рубахе, ворот которой едва сходился на бычьей шее, в бархатном жилете и в бархатном же картузе, лих изоломленным на затылок. Детина лузгал семечки и смачно сплёвывал шелуху себе под ноги. Терентьев а и последовамы его спутники остановились в паре шагов от двери и стали ждать. Их эскорт выстроился вокруг них полукругом в предвкушении интересного зрелища. Оборванцы предусмотрительно отступили подальше, а вооружённая публика заняла место в партере, явственно демонстрируя неодолимое желание принять участие в представлении, которое готово было разыграться в любой момент. Любитель семечек не менее минуты игнорировал подошедших и наконец не глядя на них, спросил на очередном плевке: "Чего надо, папаша? Доложи-ка Климу Ивановичу, сынок, что его Терентьев видеть желает". Спокойно ответил сыщик, сделав заметное ударение на слове "сынок". Детина по-прежнему демонстративно, не замечая родневого и Белецкого, смирил тяжёлым взглядом кряжестую фигуру Анатолия Витальевича. На мгновение остановил недобрый взгляд на завёрнутом лацкане, сунул в карман семечки отлип от липот косика и неспешно в развалку направился в глубь кабака. Зрители пододвинулись поближе. Так что Руднев, к тому моменту уже заставивший себя вынуть руку из кармана, слышал за спиной напряжённое сопение и перешёптывание. Спустя пару минут швейцар в бархатном картузе снова появился в дверях. «Клим сказал, заходи, ваш благородь!» Процедил он. «Высокоблагородие, сынок!» Поправил Анатолий Витальевич и шагнул к двери. Руднев с Белецким, как две тени, двинулись следом. «Клим одного тебя звал, твое высокоблагородие!» Прогудел Детина, закинул в рот семечку и шагнул из двери. «Это ты чего-то путаешь, сынок!» Надвинулся на него Терентьев. Шынок набычился, сплюнул шелуху, неторопливо прикусил следующую семечку и неохотно посторонился. Но и два с ним поравнялся Дмитрий Николаевич, дитино со всей силы пихнул его локтем. Руднев шатнулся, но моментально восстановил равновесие, развернулся и коротким сильным ударом пнул амбала под дых. Тот тохнул, поперхнулся семечкой, побогровел и, согнувшись пополам, зашёлся надрывным кашлем. Анатолий Витальевич и Белецкий на возню не обернулись, будто ничего и не произошло, и, не сбавляя шага, все трое вошли во владение Клима Захарова. Помещение кабака было просторным, но темным, с обитыми, грубые, отродясь, небеленной доской стенами, низким, закопченным потолком и засыпанным опилками и неубранными объедками полом. По залу стоялось десяток грубых и грязных столов с пододвинутыми к ним такими же замызганными и щербатыми скамьями. Помимо света, пробивавшегося сквозь щели в ставнях, залы освещали только две керосиновые лампы, выставленные на стойке, располагавшейся у дальней стены, вдоль которой поднималась на второй этаж крутая лестница. Помещение насквозь провоняло водочным перегаром, кислой капустой, селёдочным рассолом, табачным дымом и грязными потными телами. к этому сумраду примешивался тошнотворный запах гнилой воды и нечистот, который тянуло из второй приоткрытой двери, ведущей, видимо, на задний двор к нужнику. Посетителей в этот час в Захаровском питейном заведении было немного. По центру сидела шумная компания из четырёх парней по виду шпанка. Примечание: шпанка Криминальный элемент самого низкого ранга. Здесь и далее используются жаргонизмы, почерпнутые в основном из монографии "Справочный указатель для чинов полиции", фотографии профессиональных преступников по категориям с отчерком антропометрии и приложением краткого словаря воровского языка, составленные в 1903 году начальником Московской сыскной полиции Василием Ивановичем Лебедевым. Конец примечания. Юнцы нарочито громко разговаривали, похвалились, травили похабные байки и ржали. Что тебе, кавалерийские жеребцы? За другим столом, ближе к выходу, расположились два субъекта посольния, очевидно ведущие какой-то серьёзный деловой разговор. Один из этой парочки щедро подливал второму водки, а сам же больше делал вид, чем пил. Его визави от угощения не отказывался, но видат никак не хмелел. По другую сторону от двери в одиночку сидел одетый в рваную замызганную галашейку мордоворот с бритой на лысо башкой. Примечание. Галашейка – повседневная рубаха с круглым вырезом и боковым разрезом. Была характерна в то время для старообрядческого населения и уральских рабочих. Бритая голова этого персонажа может говорить о том, что он беглый каторжник. Перед отправкой на каторгу заключенным выбривали пол головы, и потому беглые сбривали волосы полностью, чтобы отрастить их равномерно. конец примечания. Ни на кого не обращая внимания, громила, сосредоточенно загребал пятерней квашеную капусту из миски и закидывал ее в щербатую пасть, огромную, словно горнила. На лавках вдоль стены дрыхли две пьяные бабы. Не то марухи, не то просто гулящие. А в углу, прямо на полу, сидел безногий старик, в рубище. Бринчал на балалайке и козлиным, пропитым голосом. Блажил то, что-то заунывно слезливое... то веселая и матерная. За стойкой, навалясь на нее рыхлой, десятипудовой тушей, стоял хозяин заведения и грязным заскорузлым полотенцем протирал мутноватый стакан. Клим Захаров на вид возраста был неопределенного. Ему можно было дать и сорок, и все шестьдесят. Лицо его нездорового землистого цвета напоминало поднявшееся тесто. А маленькие, хитрые, жестокие темные глаза — две изюмины, которые в него уронили. Черты этой оплывшей физиономии были слощаво-бабскими, и это особенно неприятно контрастировало с её неизменным выражением злобной угрёмой настороженности, свойственной скорее зверю, нежели человеку. Клима блеснул тонкие малиновые губы, утёр всю тем же полотенцем, струившийся по лицу пот, и ослабевший, так что блеснула золотая фикса, заговорил писклявым тенорком: "Как здорово, господин надворный советник, не жалуюсь Отозвался Терентьев вместе со своими спутниками, подходя к стойке. "А ты клем, как будешь? Твоими молитвами, Анатолий Витальевич", тонко захихикал трактирщик. "Ты я смотрю, не один эти смешные с тобой фраера людям на потеху привёл. Один вон уже вовсю потешается", усмехнулся сыщик, кивнув на дверь, из-за которой всё ещё доносился кашель вперемешку со злобной матерной бранью. "Не совестно тебе, Виталич". Запричитал Клим. Про копушку, дурака нашего, заобедил. Да ещё и похваляешься. Так хочешь, я ему доктора из околодка позову, предложил Терентьев. Не гнорись, Виталич, снова сверкнул фиксы Захаров. Отвечай, давай. Что за врачей привёл? Так это Клим Иванович с Искарии иностранные, не сморгнув, соврал Анатолий Витальевич. Они к нам в Москву для обмена опытом приехали. Один, видишь, немец, а второй Серентьев покосился на Руднева и поморщился. Второй француз из самого Парижа. Захаров зашёлся везгливым смехом, и вся его туша заходила ходуном. Появление полицейского чиновника с его спутниками и весь последующий диалог с хозяином привлекли внимание всех, находящихся в кабаке, за исключением безногого старика, который продолжал себе тренькать на балалайке и гласить. Шпанка навострилась и изгрудилась ближе к стойке. Двое деловых притихли. Прекратили глушить водку и, перешептываясь, сверлили незваных гостей тяжелыми взглядами. Лишак, беглый каторжник, шваркнул недоеденную пригоршню капусты обратно в миску, вынул из-за голенища сапога нож в полоршины и принялся ковырять им столешницу, из-под лоби наблюдая за происходящим. Однако вмешаться в разговор никто не смел. Даже пострадавший от Руднева дурак Прокопушка — Наконец отдышавшийся и ввалившийся внутрь кабака помалкивал, потирая кулаки и мстительно зыркая в сторону Дмитрия Николаевича. Проявляемое публикой почтительное смирение давало Анатолию Витальевичу и его друзьям надежду на благополучный исход их рискового предприятия. Но тут ситуация опасно пошатнулась. Одна из спящих на лавке баб, толстая и грудастая, проснулась и заинтересовалась неожиданными посетителями. «Фимка!» Пьяно гаркнула она, шлёпнув свою товарку по костлявому заду. "Фимка, глянь, дура, какие господа к нам оприпёрлись". Сожженная чехоткой Фимка продрала глаза и хищно гкнула, демонстрируя беззубый рот. Бабы слезли со скамьи и прямиком направились к стойке. "Ой, Клим Иваныч", хрипло прокаркала грудастая. "Это что же за гости такие?" Загая губу, глажка Не про тебя, клиенты, патетически усмехнулся Захаров, глядя при этом на сыщика со злобной насмешкой. Легавые это. Ен тот вон наш и два заморских. Заморский. Хищно протянула Фимка, подкрадываясь к гостям вплотную. Отвали, сука кастелявая, отпихнула её подруга. Я первая файв этих заприметила. Мне и выбирать. Мутный взгляд Глашки остановился на Дмитрии Николаевиче. Слэш Клим. А они по-нашински, э, по, по православному-то, разумеют, трактирщик снова захихикал. Так кто же их знает-то? Проверь. Эй, мусю, подбоченилась Глашка. Чай в Париже-то в твоём таких красавиц, как я, нету. Тувельта, бумажник, не жми. Угости барышню водкой, а после и в юрцах, в кровати поковыркаемся. Коля, не поскупишься. Аля, не понимаешь, что говорю. Не как фраер этот нашими девками брезгует. Проскрежетал от двери обиженный Прокопушка, и общество неприятно загудело. Дмитрий Николаевич вынул из кармана монету и бросил глашке. Опыхмелись. — Хранцуз! А как по-нашенски-то лопочет! — удивился один из шпанки. Толстая Глажка глянула на монету и жадно стиснула ее в кулаке. Заглядывающая ей через плечо Финка прошамкала. — Фартовый какой! Это ж и на кикер! — наркотик. — Хватит! Пошли, Глажка, угостишь подругу, а то ведь должок за тобой. Но Глажка уходить не собиралась, очевидно, имея на Дмитрия Николаевича серьезные виды. «А что, Йен-то, ты, господин хороший, от девушки-то честной откупаешься, аль впрямь брезгуешь?» Надвинулась она на Руднева. Тревожный ропот в зале усилился, и тут, наконец, вмешался Клим. «А ну, курвы, пшли от седова!» — ревкнул он. «А про тебя, Глашка, я все Никифору расскажу. Он тебе, тварь блудливую, на ножи-то поставит!» «Проваливайте, сказал!» Бабы заворчали, выплевывая матерную брань в адрес пришлых, но поторопились убраться. Захаров обвел зал тяжелым взглядом, и бувнящие посетители притихли. — Ты б, Виталич, не хрестей своих обхождению поучил! — ухмыльнулся Клим. — Порвут же их наше задурное воспитание! — Это ты, Клим, Хевру, компанию, свою поучи, чтобы не пыжились! — сухо ответил Терентьев. «Грубый ты, господин надворный советник!» — подсокал языком трактирщик. «И взнервленный какой-то! На-ка вот, выпей! Это для особых гостей!» Захаров достал из застойки полуштов, налил в стакан водки и пододвинул чиновнику особых поручений. «Не балуй, Клим!» — с расстановкой произнес Терентьев. «Знаешь же, что водки твоей я пить не стану. Раньше не пил и впредь не собираюсь!» Не зарекайся, Виталеча, философски протянул трактирщик и выплеснул водку на пол. Ты чего? Господин надворный советник пришёл-то. Зачем я тебя понадобился? И то верно, Клим Иванович, пора о деле поговорить, одобрительно кивнул Терентьев. Только здесь больно ушей много. Давай-ка в кабинет пройдём, в тот, что с чёрным ходом. Толстяк удивлённо приподнял брови. Ну, давай. Отозвался он и подал знак мальчушке половому с огромным родимым пятном в пол лица и бегающими, вороватыми глазами. Тот с важным видом занял место за стойкой. Похожий на гигантскую жабу, Клим неспешно направился к лестнице. А Терентьев и его спутники пристроились следом. Пыхтя и хрипло отдуваясь, трактирщик преодолевал ступени, через каждую пару шагов поминая то бога, то черта. На полное восхождение ему потребовалось минуты две. «Уморишь ты меня, Виталич!» Посетовал он, тяжело переводя дыхание, и толкнул ближайшую к лестнице дощатую дверь. «Так служба у меня такая! Морить брата вашего паскудного!» — откликнулся сыщик. Заглянул в открытую дверь, убедившись, что за ней никого нет, подал знак друзьям проходить вперед. «Ты, Клим, мужик длинный, умный!» — проговорил Анатолий Витальевич, попридержав Захарова за рукав. Мне ведь тебя учить не надо, что коли в твоём вертепе моим сотоварищем шкуру попортят, так и твои телеса в цинтовке, тюрьме порастресут. Так ведь? Потому скажи своим, чтобы зэкст тихо. Не пыли, господин Скарь, оскалился трактирщик. Новость ты слышал про то, как у нас тут в нужнике двух духов городовых нашли? Добрые люди говорят, один об гитару Воровской лом. Темечком стукнулся, второй день мом захлебнулся. В страшные времена живём, Виталич. Уважение в людях пропало. Хорошо мы с тобой друг другу понятие имеем. Тусты ещё те Захаровы заходили вверх вниз в беззвучном лютом смехе. Не зли меня, Клим, глухо предупредил Терентьев и толкнув трактирщика в грудь, прошёл следом за друзьями. Кабинет, в который Клим Захаров привел своих гостей, оказался длинной, вытянутой комнатой с небольшим окном, к которому с внешней стороны примыкала лестница, ведущая в адов лабиринт хитровских задних дворов. Почти все пространство комнаты занимал длинный кривой стол, на котором пришкварилось несколько свечных агарков и бурели пятна, о происхождении которых лучше было не задумываться. Стены кабинета были обклеены давно выцвевшими и пошедшими черной плесенью обоями в мелкий цветочный орнамент. На одной из торцевых стен во всю ее площадь красовался гористый пейзаж, выведенный углем и прорезанный лезвием. Руднев подошел к этому рисунку и замер перед ним, сосредоточенно на хмуре в брови. Ввалившийся вслед за надворным советником Клин удивленно крякнул. «Чего это, Витальич? Твой деланный хранцуз на стену-то пялится!» поинтересовался он. «Не твоего умодела, Клим. Надо, стало быть!» — отозвался Терентьев и, подойдя к Дмитрию Николаевичу, спросил. «Что скажете?» Руднев не отвечал, вводя по линиям рисунка напряженным взглядом. Потом он вынул из кармана фотографию, взглянул на нее снова на рисунок и, наконец, тихо произнес. «Я ничего не понимаю. Это очень странно, Анатолий Витальевич». «Руднев!» прошипел ему в ухо надворный советник. «Вы не в лувре, черт вас побери! Определяйтесь быстрее, пока нас на ремни не порезали!» «Я не понимаю», — упрямо повторил Дмитрий Николаевич. «Я не могу с уверенностью определить руку, Анатолий Витальевич. Про камеру обскура знаете? Похоже, для создания изображения здесь и на Бахрушино использовали нечто подобное. Возможно, одно изображение — копия другого. Точная копия, понимаете?» «Че там этот шлепок? Лопочет!» Подобравшийся зло прищурив глаза, спросил Клим, приближаясь к Рудневу и Терентьеву, до тех пор, пока его не остановил взгляд Белецкого, в коем трактирщик безошибочно прочел нешуточную угрозу. Захаров вязко застыл и свирепо процедил. «Страх ты не теряй, господин легавый! Ты в моем доме? Нехай твой немец липовый с делками-то своими тут не блескает! Отвечай давай, Виталич! На чё вам лубок ян-то сдался?» «Кто это рисовал?» Спросил Руднев, опережая ответы Анатолия Витальевича. "Что?" переспросил Захаров опешив от дерзости малохольного лыша, посмевшего обратиться к нему напрямую. "Кто, спрашиваю, рисовал?" "Знаете?" повторил Руднев. "Я без него знаю", неожиданно ответил Терентьев и указал на едва приметное пересечение линий в углу рисунка. "Это подпись Петра Михайловича Шнурова. В наших картотеках значится как Петруха Шнурок". Живописцы из Гозлица. Там уж не мастера, сделало доровиты в смысле фальшивых денег и документов. Так ведь Клим. А чего спрашиваешь? Италеч, Коля и сам признал, повёл жирными плечами Захаров. Оно верно, что Петрух шнурок рисовал. Он поскот должен мне был. Вот я и дал ему расплатиться. Царапнё этой слабость, знаешь ли, имел к попаше его и к нему. Больной уж тот, фортовый шнифер, взломщик был. Упокой, Господь. А что? Когда шнурок с тобой расплачивался? спросил Терентьев. Так уж года два оподи, ответил Клим. Ты ж господин надворный советник с цикол поймал его на прошлой Пасхе. Анатолий Витальевич утвердительно кивнул в ответ на вопросительный взгляд Руднева. Рисунок в Бахрушинской галерее в точности воспроизвели с этого, заключил Дмитрий Николаевич. Не срисовали, а скопировали с помощью проекции. Zeit. Давайте переходить к следующему вопросу, напряжённо произнёс Белецкий, не сводя глаз с Захарова. Их шатсе, Верхад, мы слишком увлеклись пейзажем, Клим хмыкнул. "Он что, и вправду немчора?" спросил трактирщик Терентьев. "А то, подтвердил Анатолий Витальевич, стал бы я тебя врать. Слушай-ка, Клим, у меня в кармане портрет типчика одного лежит. Хотел бы я, чтобы ты на него взглянул". Поэтому я сейчас руку в карман опущу и картинку выну. Это я затем говорю, чтобы ты чего не подумал и лишнего не переживал. Вся-то ты меня обидеть наровишь. Господин надворный советник побенёг трактирщик. А я-то по своему мягкосердию даже шмонать вас не велел. Мягкосердие мне твоё, Клим, хорошо известно, чай не первый год знакомы. Отозвался Анатолий Витальевич и очень медленно вынул из кармана портрет правдолюба-безжалостного. «Знаешь его?» Захар скользнул по рисунку быстрым, приметливым взглядом и с ехидной улыбкой ответил. «Слаб я глазами стал, Витальевич, да и память уже не та!» «Неужто?» — удивился Терентьев. «А я вот память имею отменную, хоть иной раз чего и не вижу. Так что и ты уж, Клим Иванович, напрягись, я тебе подсказку могу дать». «Человек этот не из блатных, но дела имеет с Михеем Черным. Ну?» «Не запряг!» — окрысился Захаров. «Дай-ка! Еще раз гляну. Вроде как припоминаю, что и впрямь видал я его с Михеем. Здесь видал. А где же еще?» «А в Камору это он заходил?» «Кабинет для серьезных гостей, держим-с, а не для бакланов. Внизу он водку с Михеем жрал». «Водку — это понятно. А что еще у них за дела?» Клим противно осклабился. "А у Михея спрашивай, господин полицейский. Я у него спрошу. Пока ты мне ответь, что этот девками интересовался? Может, ещё протокол трелить? Требовать станешь, а? Виталич, Терентьев посуровил. Надо будет. И вот протокол поговорим. За мной не заржавеет, так что не дури, Клим. Коля, спрашиваю тебя по-хорошему, так и ответь по-людски." Улыбка трактирщика скривилась, глаза сузились, он поковырял ногтем в зубах и, наконец, процедил. «По части девок фраерок этот захаживал, но не для себя, для грачей каких-то. Михей был оболел, что случай Фартова ему обломился. Дескать, фраер просил карточки девок для заказчиков, чтобы те выбрали. Так он ему хипесниц и подсунул». Примечание. Проститутки, которые обворовывают клиентов. Конец примечания. Мне нужно видеть эти фотографии, вмешался Руднев. Клим с любопытством окинул Дмитрия Николаевича взглядом сверху вниз. А что этот, господин надворный советник француста, твой палёный какой-то, поинтересовался он. Всё по-нашински балакает. Вот пущай он по-французски попросит, тогда, может, я его важу. Жо обезьо, мне нужно увидеть фотографии. За, кажется, понял. Торопливо обратился Руднев к Анатолию Витальевичу. Захар взлохвост спалошился. А? Ну, что он там гносит? Так ты же сам просил, чтобы он на своём говорил, пожал плечами Терентьев. Не нравится мне с какой рожей он говорит, прошептал Клим. Темните вы, что это? Он сказал, что ихние парижские шмары лучше наших русских, дал вольный перевод Анатолий Витальевич. Ты уж Клим, не позволь посрамить честь державы. Покажи ему карточки. Нехай убедится Бусурманин, что и шлюхи у нас первейшие во всей Европе. Захаров везгливо расхохотался, тряся рыхлыми телесами. Ладно, покажу, не жалко. Только они внизу, сказал Кабанчик и постоял, пропуская гостей вперёд к лестнице, но Анатолий Витальевич предоставил хозяину право идти первым. Нет уж, Клим Иванович, я не ветушный, доверчивый. Спину тебе подставлять не стану, заявил он. Не хочу, чтобы меня тоже в грибной яме нашли. Шагай давай, а мы в варьергарде будем. Внизу обстановка сделалась заметно напряжённее. Видимо, за то время, пока гости были наверху, почтенная публика успела себя подзудить. Лица сделались угрюмей, взгляды тяжелее, разговоры глуше. Однако под властным взглядом Клима Захарова дать себе волю блатная братия не смела. Шумно переводя дух, трактирщик Шуганов мальчишку полового и вернулся за стойку. пошарил за ней и швырнул на столешницу стопку замусоленных фотокарточек. "Пощай, поддаётся гнида заморская, с великодушничулон". Руднев разобрал пачку, вынул из неё несколько фотографий и показал друзьям. На этих снимках размалёванные девицы в одних корсажах и штанолонах позировали в похабных позах на фоне той самой стены, кое украшала нетленное творение Петрухи Шнурка. Всё, что нужно, мы узнали. Тихо сказал Дмитрий Николаевич, отодвигая карточки. "Что? Не приглянулось ни одна?" Ухмыльнулся Клим и глумливо подмигнул сыщику. "Может, ты, Виталич, какой выберешь? Хошь, я смехем для тебя торгуюсь, во обед не будешь?" "В другой раз, Клим. А твоём предложению поталкуем. Не досуг нынче", ответил Анатолий Витальевич и повернулся уходить, взглядом велев своим спутникам идти первыми. Уж как рад был повидать тебя, господин надворный советник, прохихикал Толстяк Терентьев вслед. Провожаемые злобными взглядами друзья, почти дошли до выхода, но едва они поравнялись с теми столами, где сидели брит и здоровяк и двое деловых, в дверь ввалился кособокий детины с перекошенным лицом, знакомый Рудневу по Малчановской подворотне. Кривой тоже сразу признал Дмитрий Николаевич, свирепо взревел и отпихнув плечом всё ещё подпиравшего косяк обиженного Прокопушку, ринулся на давнишнего врага. Тут же, как по команде, повскакивала с места остальная публика. Только без ноги балалаечник поспешно за полс под ближайшую из камью. Мальчишка половышы шмыгнул на задний двор, а хозяин заведения вальяжно развалился за стойкой с видом заинтересованного зрителя. Последующая стычка была скорой. Руднев нырнул, подметнувшийся в его сторону кулак, и пнул кривого в колено. Тот на подломившейся ноге накренился вперед, и тут же кулак Дмитрия Николаевича вмазался внезапному визитеру в челюсть с такой силой, что раздался хруст сломанной кости, и детина рухнул на пол, сбив с ног незадачливого прокопушку. Руднев выхватил револьвер и наставил на деловых, дернувшихся в их сторону с ножами в руках. Белецкий тем временем уложил бросившегося на него беглого, сперва оглушив его штофом, а после того, как тот от удара малость притормозил, врезал амбалу ребром ладони по шее. Гигант крякнул, осел и затих. В руке Белецкого тоже оказался револьвер, дуло которого уставилось в лоб прокопушке, выползавшему из-под кривого детины. Терентьеву, находившемуся от нападавших дальше остальных, и вовсе не пришлось пускать в ход кулаки. Он сразу выхватил казенный Смит Вессон и пальнул под ноги первому из четырех юнцов, кинувшихся было в драку. Убедившись, что пыл у шпанки в раз остыл, Анатолий Витальевич перевел оружие на трактирщика. Клим Захаров мерзко хихикнул. — Во, дурак! Утопил щуку! И что теперь, ваше высокоблагородь делать будешь? — поинтересовался он. Отзови собак, Клим, стальным голосом приказал надворный советник. Не на водин, а грех. Слощёвые женоподобные физюме трактирщика сделалось по звериному лютой. Это ты, пёс, легавы и шавки твои. А тутсь волки. Вот они вас сейчас, паскот, с прихвата возьмут за горло, проскрежетал Захаров. Если кто из твоих, Клим, «Решит пойти на складку?» — решится на убийство. «Хана тебе, мразь!» — в том бандиту ответил сыскной чиновник. «Больше предупреждать не стану! Скажи своим упырям, чтоб не трекались!» Не дергались, не рыпались. «Дай нам уйти без крови!» «А, валяй!» — Клим махнул на дверь жирной рукой. «Только я тута, царь и бог!» А за дверями уж сам разбирайся, господин, на дворный советник. Там и я не указ. Шлёпнут вас. Я не при делах. Да и знай, Виталич, тому, кто мне твою башку принесёт, я до гроба задарма наливать стану. И на том спасибо, Клим, ответил Терентьев, впихая друзей к двери. Бог даст, ещё ссвидимся. Не опуская оружия, держай с плечом к плечу. Трое друзей вышли из Захаровского кабака и направились прочь из Хитровского тартара, зорко, следя по сторонам за злобной навязчивой публикой, обступившей их со всех сторон и готовой в любой момент кинуться и учинить над чужаками жестокую расправу. Только выйдя к Китай-городу, они убрали револьверы и перевели дыхание, а желание до разговора вернулось к ним лишь к тому моменту, как они дошли до оставленного на Яузовском бульваре экипажа. Терентьев вызвался отвезти Руднева и Белецкого на Пречистинку, намереваясь сам вернуться в контору. По дороге Дмитрий Николаевич поделился с друзьями своими выводами насчет схожести рисунков в Захаровском кабаке и Бахрушинской галерее. «Убийца составил целое изображение по нескольким фотографиям и перевел его на стекло», — объяснил он. «А после с помощью системы линз и ламп спроецировал на стену галереи и обвел. Поэтому картинки идентичны. А это значит, он снова обвел нас вокруг пальца». Оставив без улик: "Не убивай здесь, друг мой", утешал руднева Анатолий Витальевич. Суд к заключению экспертов в вопросах схожести почерка и тому подобного, как вы знаете, относится с сомнением, но вот ежели мы найдём фотографии и стекло с рисунком, то тут уж ему не отвертется. И немного помолчав, надворный советник мрачно добавил: "Да и что ты мне подсказываешь, Дмитрий Николаевич, что до суда дело у нас не дойдёт?"